Бросившись в спальню, она увидала, что миссис Сэдли с помощью чайной ложки тайком вливает в рот ребёнку эликсир Даффи. При виде такого посягательства на её материнские права, Эмилия, добрейшая и кратчайшая из смертных, вся затрепетала от гнева. щеки её обычно бледные вспыхнули и стали такими же красными, какими они были у неё в 12 лет. Она вырвала ребёнка из рук матери